Отдохнув и освежившись холодным кокосовым молоком, моряки снова пустились в путь. Робертс вывел их на берег как раз к тому месту, где стояли шлюпки. Здесь все было в полном порядке. Матросы спокойно покуривали свои трубки. Их самым добродушным видом окружали островитяне, пришедшие на берег. Едва стало известно, что мир заключен. Вернувшись на него, капитан Лисянский немедленно послал шлюпку за водой. Через час шлюпка вернулась с полными бочками – островитяне сами наполнили их. Все шло по-старому. Рузенштерн объявил, что экспедиция тронется в дальнейший путь, едва Нева вдоволь запасется водой. Надежда давно уже была готова к отплытию, и команда ее последние два дня стоянки у берегов Нукагивы провела в прогулках и поездках на шлюпках вдоль берега. Во время одной из таких поездок лейтенанту головачёву командовавшему шлюпкой, удалось открыть неизвестный до тех пор географам залив, который был больше и глубже бухты Анны Марии. Залив этот он назвал именем знаменитого русского моряка Чичагова. На берегу залива Чичагова стояла деревня, побольше и побогаче той деревни, в которой правил Топега. Здесь был свой король, встретивший Головачева очень ласково. А топеги он отзывался презрительно. Деревня Топеги могла выставить в бою только 800 воинов, а деревня залива Чичагова – 1200. Головачев заметил, что хижины здесь гораздо новее на вид, чем хижины деревни Топеги, стены которых были покрыты плесенью и начинали подгнивать. Это удивило его. «Ваша деревня, видимо, недавно построена?» – спросил он короля. «Нет, она построена давно», – ответил король. «Но недавно ее разрушили громом твои братья, белые люди, и нам пришлось строить ее заново». Головачев догадался, что это одна из тех двух деревень, которые разрушил капитан английского корабля, когда островитяне отказались дать ему провизию даром. В окрестностях Головачев нашел несколько небольших ям, которые могли быть только следами пушечных ядер. Головачев решил возвратиться сушей. Он отправил шлюпку прежним путем, а сам вместе с тремя спутниками пошел к бухте Анны-Марии пешком через пустынную центральную часть острова. Целый день бродили они в горных ущельях, среди дикого тропического леса, такого густого, что иногда им приходилось прорубать себе дорогу топором. Усталый, измученный, прибыл поздно вечером Головачев на надежду. ложитесь спать, лейтенант», — сказал ему Крузенштерн, — «завтра мы выходим в море». Англичанин Робертс сопровождал моряков во всех их прогулках по острову. Он оказал экспедиции много важных услуг. Собираясь сняться с якоря, грузенштерн хотел как-нибудь отблагодарить Робертса. «Поезжайте с нами, Робертс», — сказал он ему. «На обратном пути мы будем плыть мимо Англии, и я отправлю вас на родину». «Что вы!» — закричал Робертс в ужасе. «Там беглых матросов заковывают в кандалы и отправляют на виселицу». «Это верно», — согласился Крузенштерн. «Но у меня в Англии много влиятельных знакомых, и я мог бы похлопотать за вас». «Неужели вы совсем не тоскуете по родине, по родному языку, по большим городам?» «Нисколько», — ответил Робертс. «На родине я был беден, бездомен, вечно голоден. Мне приходилось работать по 15 часов в сутки, жевать черствый хлеб, жить на чердаке. А здесь я свободен и сыт. Я сам себе господин, у меня есть дом и семья. Уверяю вас, капитан, я отсюда никогда не уеду». «Я был бы вполне счастлив, если бы черт унес куда-нибудь этого проклятого француза». который вечно делает мне пакости. Но на такое счастье невозможно надеяться». Грузенштерн задумался. «Что же я могу предложить вам, Робертс?» сказал он наконец. «Я дал бы вам денег, но, боюсь, внука Гиви они вам не пригодятся. Просите у меня сами, чего хотите». «Сначала я хотел попросить пороху и пульсер потому что у меня есть ружье и нет зарядов», ответил Робертс. Но потом я подумал, что мне никогда не придется стрелять из ружья. Зверей, чтобы охотиться, здесь нет, островитяне относятся ко мне отлично, а кабрит рус и никогда не посмеет открыто напасть на меня. Нет, капитан, благодарю вас. Я ходил с вами по острову, потому что это было для меня развлечением. Никакой награды мне не нужно. И все же Крузенштерну удалось, хотя и невольно, оказать Робертсу услугу. 17 мая 1804 года на рассвете Надежда и Нева подняли якоря. Ветер дул порывистый, постоянно менявший направление, и выйти из узкого, загроможденного коралловыми рифами горла бухты Анны Марии оказалось очень трудно. Только к вечеру оба корабля были в открытом море. Едва стемнело, к Рузенштерну подошел лейтенант Ромберг и доложил, что в старых парусах, сложенных на палубе, матросы нашли человека – который забрался туда, вероятно, еще накануне вечером. «Кого? Ну, Кагивского островитянина?» – спросил Крузенштерн. «Нет, капитан», – ответил Ромберг. «Белого». Крузенштерн был удивлен таким открытием и приказал немедленно привести этого человека к себе. Но он удивился еще больше, когда человек этот оказался французом Кабри. Кабри повалился Крузенштерну в ноги. «Простите, капитан, простите!» – закричал он. «Меня оклеветал враг!» «Я всегда был искренним вашим другом». «Зачем вы без разрешения забрались на мой корабль?» строго спросил Крузенштерн. «Я знал, что вы откажетесь взять меня. Я был оклеветан и не имел возможности оправдаться», продолжал Кабри. «А внукогиве оставаться я больше не мог, потому что мой враг собирался погубить меня, едва вы покинете остров». «Как же он собирался вас погубить? Он хотел застрелить меня из ружья». Крузенштерн усмехнулся, вспомнив, что у Робертса нет ни крупинки пороха. «Смилуйтесь, капитан! Не бросайте меня в воду!» — умолял Кабри. «Я не хочу даром есть хлеб. Я буду работать вместе с матросами. Вы, кажется, плывете сейчас на Гавайские острова. Высадите меня там. Я согласен жить где угодно, лишь бы мой враг был далеко». Крузенштерн принужден был оставить француза на корабле. Впрочем, он был даже рад этому — Он отблагодарил Робертса.